Глава первая. Заговор во благо. Даяна. Не нужно было дверь магии в ее квартиру открывать. Покачала головой. Ты же видел, как она разозлилась. Взволнованно произнесла я. Да чихать я хотел на ее злость. Пусть спасет Нея! Произнес Шантар, прижимая меня к себе. Ты только не нервничай. Да не нервничаю я. Начала раздражаться от его слишком навязчивой опеки. А вдруг там у нас малыш?» Кореглазый Любя прислонил ладонь к моему животу. «Нет там никого», — вздохнула я. «И знаешь, даже хорошо, как бы горько и жестоко это ни звучало. У нас Нейхас в беде, не до деток сейчас». Шантар лишь поджал губы, но возражать и спорить не стал. Я знала, что в этом вопросе он придерживается иного мнения, а я не могла. Не могла радоваться, когда на глазах мой брат все больше запутывался в сетях этой черноволосой дряни, которая пленила его. И все из-за меня. Вот дернул меня черт назвать его имя вслух, как я могла. Идиотка. «Хватит себя истязать, прошу», — вклинился в мои мысли голос Шантара. «Главное, что мы нашли истинную Нейя. Да эта девушка на раз его выдернет из лап черноволосой твари. Нам главное перенести ее в мир демонов», а остальное все сделает природа. Может, нужно было сказать, что она приходится истиной на Ихасу? Вскинула взгляд на Кареглазова, который из-за случившегося пленения так и не успел стать моим супругом. Не до свадьбы как-то стала. «Точно нет», — фыркнул Шантар. «Если бы мы сказали ей, что она истинная демона, то согласие на помощь никогда бы не услышали, поверь мне». Но каждая женщина мечтает о настоящей любви — — сомневалась я. — Мы, девушки, мыслим не так, как вы, парни. — Помнится, тебе было глубоко плевать, истинные мы или нет. Ты посылала меня к чертям собачьим, — хмыкнул Шан. — У нас была другая ситуация. — пихнула я его локтем в бок. Ну а если серьезно, душа моя, — демон уткнулся носом в мою макушку, — то Астлес столько сил потратила на поиски истинной Нихаса. Столько миров обыскала. Ты же знаешь, у нас ушло два с лишним месяца на поиски. Мы не имеем права совершать ошибку. Давай сделаем вид, что не знаем об истинности Нея и этой не слишком гостеприимной ведьмы, М? а когда они увидят друг друга, то оковы Санкуба спадут. Мы порадуемся, казним ту черноволосую тварь и наконец уже поженимся. Перед глазами поплыли моменты уныния, когда, сидя в кабинете Шималя, которого я гордо величала папой, мы пытались найти выход из сложившейся ситуации. Нейхас был сам не свой, сияя от счастья, пел и чуть ли не отплясывал. Но мы сразу поняли, в чем дело. Ведь та девица, которую он привел с собой для знакомства с нами, была мне уже знакома. Я видела ее в мире людей, в том самом отеле, когда из моих уст вырвалось настоящее имя Ихаса, Я проклинала себя за содеянное, за тупость и идиотизм, ведь меня предупреждали, мне говорили, что люди с определенными способностями могут пленить демона, зная его полное имя. И я самолично отдала в руки этой сучке своего кровного брата. Того, кто меня защищал и всегда поддерживал, кто пошел против единственного друга и открыл мне врата в свой дом, в свою семью и в свою душу. «Да, ты прав», — вздохнула я спустя несколько минут тишины и самокопания. «Не стоит ей говорить, что она истинная демона. Пусть все движется само собой. А главное, что мы ее нашли, Шантар». «Она согласится. Вот увидишь», — шепнул Шан. «Не переживай». Дату свадьбы Наехас еще не назначил, и это только нам на руку. Если богиня тьмы на нашей стороне, то сегодня его ведьмочка появится на наших землях. Хейвен! «Твою мать!» — ругнулся мой шеф, вихрем проносясь мимо и устремляясь все в том же направлении, в котором он сегодня бегал раз десять, если мне не изменяла память. Хейвен, Отмени сегодняшнюю встречу!» — рыкнул он, скрываясь за поворотом коридора. «Как скажете!» — оскалилась я, наслаждаясь происходящим следующий раз будешь верхней головой думать, прежде чем ведьме предлагать нечто подобное. Злобно зашипела, ощущая злорадство, которое согревало меня изнутри. И все-таки без козни я не могу, пронеслась мысль в голове. А с другой стороны, ведь тем, кто ко мне с добром, я и не приношу вреда. Так ведь? Значит, все отлично, и моя совесть спокойна». Весь день я пребывала в самом лучшем настроении, наблюдая за беги шефа до туалета. Его лицо раскраснелось, а лоб был покрыт испариной. Не переборщила ли я с дозировкой слабительного? Хотя ничего с ним не случится. К утру должен быть как огурчик. В мыслях то и дело всплывали мои странные гости и их просьба. Что сказать, пришел бы ко мне этот шантар один, я бы не раздумывая захлопнула дверь перед его напыщенным носом. Но вот девушка... Не оставляла она меня равнодушной. В ее глазах читалась печаль, она умоляла меня прийти ей на помощь. Не знаю, то ли внутреннее чутье ведьмы, то ли просто интуиция, но я ощущала исходящее от нее добро. Пусть Даяна и была демоницей, что уже полностью делало ее темной, но внутри у нее скрывалась светлая душа. Она так переживала за своего брата. Может, помочь? Ну а что? Не бросать же девушку в беде. Тем более, что она пришла с чистым сердцем. Не то, что ее спутник, тот еще демонюга. Решено. Помогу спасти брата Даяны. Хоть развлекусь немного».